Тут с грохотом рухнула дверь, выбитая страшным ударом. Йохторм вскочил и протянул руку к поясу, но в то же мгновение звонко хлопнула тетива арбалета, и его рука оказалась пришпилена к буфету. Внутрь заскочили два бойца со взведенными арбалетами и зорко оглядели комнату. Потом вошел еще один. Тот, о котором много шептались на кухне. Сайтран вспомнил, что его звали Як. Подойдя к Ихторму, он легонько пнул его и покачал головой. «И кто тебя за язык тянул, мразь? Над мальчонкой поиздеваться захотелось перед смертью. Ладно, нам легче с ним разговаривать будет, раз парень уже правду знает». Он повернулся к двери. «Слой!» Внутрь, пригибаясь, вошел воин с нашивкой десятника. «Останешься здесь, поболтаешь с этим», — я указал на их тормо «Ежели сообщит, что интересное притащишь в крепость. А нет, кончишь здесь». Только особо уши не развешивай. Притащишь, если будет что-то очень интересное. Потом он повернулся к Сайтерну. — Ладно, парень, пора ехать. Грон тебя уже заждался. Франк въехал во двор крепости и, спешившись, привязал бучу к Коновезе. Поднявшись по ступенькам штаба, он отыскал дежурного офицера и вручил ему предписание. Тот быстро прочитал его и бросил на Франка острый взгляд. — Значит, в сотню ночных кошек. — Поздравляю, парень. Он повернулся и указал в дальний конец долины. — У них свое здание, вон там. Сотник гагрит на месте. Представишься ему. Франк отдал честь и, четко повернувшись, вышел из штаба. Солнце светило не по-осеннему ярко. Франк спокойным, но быстрым шагом двинулся через долину, с улыбкой вспоминая свое первое появление в крепости горных барсов. Он задержался здесь всего на час и по этому поводу устроил скандал. Франк вспомнил прошедший год. Они прибыли в Восточный Бастион, новую крепость дивизии, разросшаяся до семи тысяч бойцов, на самом исходе осени. Сотник Аграм и его сотник, казалось, дошли до ручки от его придирок, и Аграм буквально за штаны сдерживал своих ветеранов, рвущихся хорошо проучить нахального сопляка. Бойцы хорошо знали, что дивизия своих в обиду не дает, если что, накажут, возможно, даже более сурово, чем где-либо. Так что его гонористые заявления о том, что с ним сделает за неуважение к его персоне, только еще больше злили бойцов. К тому же большинство в сотне были горцы, и им было глубоко начхать на всяких там базилиусов и тем более на их сыновей, если бы они их так не доставали поэтому Аграмму пришлось приложить героические усилия, чтобы не нарушить приказ Грона еще до передачи Франка на попечение Мронга. Обо всем этом Франку рассказал сам Аграмм этой весной. Встреча же с Мронгом запомнилась сама по себе. Тогда Франк подошел к сотнику, уже раздраженный тем, что встретил его всего лишь Аграмм. Смерив сотника взглядом, он пренебрежительно скривил губы и произнес «Вот что, милейший!» Я прибыл сюда учиться искусству боя на мечах, и мне надоели все эти передвижения. Я не намерен больше никуда отсюда ехать. Мронк окинул его сумрачным взглядом, криво усмехнулся и заорал. «Смиф!» К нему рысцой подбежал мощный гигант с длинными руками и бычьей шеей. Мронк кивнул на франко и произнес. «В твой десяток!» И ехидно обратился к Франку. — Отсюда вы уже никуда не поедете, молодой господин. Во всяком случае, ближайшие полгода. После чего удалился куда-то в глубь двора. Франк вспыхнул. — Эй вы, оно ну стоять! Да вы знаете, с кем говорите? Мое имя Франк Элот. Я сын Базилиуса. Тут ему на плечо опустилась лапа, размером, наверное, с седло, и повернула его кругом. Франк уставился в хмурое лицо гиганта-десятника. «Тебя зовут Девятый. И так будет до тех пор, пока ты не завоюешь себе имя. Понял? Дерьмо собаки!» Потом начался ад. Франк подошел к казарме и поднялся по ступенькам. Его встретил Дневальный. Бросив взгляд на предписание, он кивнул в дальний конец коридора капитану Гагриту». Через десять минут Франк вышел из комнаты сотника с дюжим десятником, напоминавшим ему сержанта Смива. Они прошли по коридору и поднялись наверх. Сержант отворил дверь и шагнул в сторону, пропуская Франка вперед. Из-за спины раздался его голос. «Франк Элот! Восточный бастион! Второй полк! Действительно рядовой! чан прошел этой зимой!» Кто-то присвистнул. «И уже в ночные кошки!» — Ну, Орел! — Франк улыбнулся и произнес. — Просто я хорошо играю на киафаре и сладко пою. Десяток несколько мгновений молчал, переваривая его слова, а потом стены комнаты затряслись от хохота.